полный ответ в отношении предложений в которых встречается слово десять состоит в том что когда эти предложения правильно проанализированы оказывается что они не содержат составной части соответствующей слову десять объяснить это в случае с таким большим числом как десять было бы сложным делом поэтому возьмем предложение я имею две руки это означает Имеется такое А и такое Б, что А и Б не тождественны. И каким бы ни был X, предложение X является моей рукой истинно тогда и только тогда, когда X есть А или X есть Б. Здесь слово две не встречается. Правда, встречаются две буквы «А» и «Б», но нам нет надобности знать, что их две, так же, как нам нет надобности знать, что они черные или белые, или какого бы то ни было другого цвета. Таким образом, числа являются в определенном точном смысле формальными, Факты, которые проверяют различные предложения, утверждающие, что разные совокупности, имеющие каждое по два числа, имеют общим не составную часть, но форму. Этим они отличаются от предложений о Статуе Свободы, о Луне или о Джорджи Вашингтоне. Такие предложения относятся к отдельной части пространства-времени. Это то, что имеется общего между всеми утверждениями, которые можно высказать относительно статуи свободы. Но нет ничего общего между такими предложениями, как, например, «имеется два таких-то», за исключением общей формы. Отношение символа «два» к значению предложения, в котором он встречается, значительно более сложное, чем отношение символа, «красный» к значению предложения, в котором он встречается. Мы можем сказать, что в определенном смысле символ 2 ничего не означает, потому что, когда он встречается в истинном утверждении, там не имеется соответствующей составной части в значении этого утверждения. Мы можем продолжать, если нам нравится говорить, что числа являются вечными, неизменными и так далее, но мы должны добавить, что они являются логическими функциями.